сегодня и завтра, чары и предсказания. Человек прошлого, особенно в сельской местности, находился во враждебном окружении под постоянной угрозой злых чар. Некоторые из них заслуживают особого внимания, например, завязывание узелка. Люди верили, что ведьма или колдун могла лишить мужчину потенции или супругу способности иметь детей, причем им потенция и бесплодие считались одним недугом. Для этого во время венчания Ведьма завязывала шнурок узелком, произнося заклинания, и иногда бросая через плечо монету. Вера в бесплодие и импотенцию через колдовство утвердилась на всех культурных уровнях течение многовековой истории общества, о чем говорили Геродот и Григорий Турский, и что подтверждается синоидальными постановлениями и трудами демонологов. В молоте ведьм утверждается, будто ведьма может помещать. реакции органа способного к размножению и приливу жизненного экстракта, перекрывая семенные каналы, так что семя не может попасть в органы размножения. оно не извергается или же извергается впустую. ведьмы могут лишить потенции, лишая мужчину способности к совокуплению, а женщину к зачатию. бог позволил ведьмам больше злодеяний в этом отношении, чем в других, для того, чтобы покарать человека за его первородный грех. завязывай узелка. символизирует кастрацию и отсечение гениталий. Это поверье было древним и широко распространенным по всему побережью Средиземного моря и на юго-востоке Африки. Возможно, оно имитирует, по крайней мере у нас, действия коновала, оскопляющего и баранов, перевязывающего им семянники жилой, кожаным или шерстяным жгутом. Так менталитет древних переосмысливал профессиональные действия и переносил их в область человеческих отношений. Период XVI-XVII веков на Западе характеризуется вспышкой страха этого колдовства. 1596-1598 годы швейцарец Томас Платтер пишет о настоящем психозе завязывания узелков. С некоторым преувеличением он замечает: здесь нет и десяти пар из ста, которые бы открыто сочетались браком в церкви из страха перед чародейством. Жених и невеста в сопровождении родственников. тайком отправляются на венчание в соседскую деревню. В 1590-1600 годы синоды южных провинций выражали беспокойство по поводу страха кастрации и отношений к этому местного духовенства. Вещенники, уступая паническим настроениям населения, соглашались на венчание за пределами прихода. За счету чар верующие должны были искать у Бога, а не у колдуний, прося их развязать узелок. Те пастыри, которые освещают брачный союз не в своей церкви, будут наказаны. Учитывая, что многие боятся венчане в церкви, чтобы им не завязывали узелок, пастыри в своих проповедях должны настоятельно доказывать, что причину несчастья следует искать в неверности у одних и в недостаточной вере у других, что подобное колдовство презренно, так же, как и те, кто обращается за помощью к пособникам сатаны. Они просят развязать им узелок, а это средство хуже недуга, который их постиг. и излечить который можно только постом, молитвой и праведной жизнью. Следует оповещать прихожан об отлучении не только язычников, но и колдунов, чаровников, ведунов. Синот Монтабана, 1594 год. В 1622 году Пьер де Ланкер подтверждает, в свою очередь, что вера во фригидность, как следствие завязывания узелка, была настолько распространена во Франции, что знатные люди не хотели больше венчаться днем, освещали брачный союз ночью. Они полагали таким образом, что могут избежать сатанинских чар. Многочисленные документы 15-17 веков подтверждают веру людей того времени в колдовство и боязнь злых чар. Жан Баден пишет в 1580 году, что из всех гнусностей колдовства, самой распространенной и пагубной, является заговор для молодоженов, называемый «завязыванием узелка». «Даже дети знают, как это делается». Подтверждение этого находим у бога великого судьи Вургунского графца в его гнусных колдовских речах, вышедших в 1602 году. Это колдовское действие распространено более чем когда-либо, поскольку даже дети стали завязывать узелки. Подобная практика заслужила отменного наказания. В миссионерских донесениях из Нормандии упоминается это колдовство. Кюре из шартерской епархии Тьер, трактате о суевериях, касающихся освящения, Первое издание 1679 года приводит список известных ему соборных и синедальных решений, запрещающих завязывание узелков. В период 1529-1679 годов их было 13 по сравнению с пятью предыдущие века. Он приводит также 23 свидетельства проповедей, направленных против этого колдовства. Все после 1480 года и добавляет, что проповеди – которые он не упоминает, составлены в том же духе. Действительно, в период 1500-1790 года не было ни одного французского требника, которым бы не подвергалось осуждению это колдовство и заклятие, его сопровождающая Опасность действительно была огромной. Жану Бадену рассказывали о 50 способах завязывания кожаного жгута. Тьеру тоже было известно около 20 способов, не считая заклинаний и из и плесени, например, такие, Раздеть молодоженов до нога, и пусть муж поцелует у жены большой палец левой ноги, а жена большой палец на левой ноге у мужа. Проткнуть неначатую бочку белого вина и подставить под струю обручальное кольцо жены. Пустить струю в замочную скважину церкви, где происходило венчание. В течение семи дней читать утренние молитвы, повернувшись спиной к восходящему солнцу. Делать так, как глава епископального совета в Шатаден. Когда молодожены заявили ему о том, что на них наслали порчу, он припровождал их на чердак и привязывал к столбу лицом друг к другу, а затем хлестал их спину розгами, после чего развязывал их и оставлял одних на ночь, снабдив к тому же хлебом и добрым вином. Утру, отомкнув дверь, он находил их здоровыми, веселыми и в взаимном расположении. Тот же автор пишет, что во многих местах жених и невеста клали друг другу в обувь монеты, чтобы им не завязывали узелок. Как можно заметить, многие магические действия, например, струя вина или мочи, пущенные через кольцо невесты или скважину церковной двери, символизируют неразрывность брачных уз. Точно так же монеты в ботинке жениха могут означать половые органы будущей жены, защищенные от колдовских покушений. Многообразие способов защиты от сглаза говорит об обеспокоенности населения. Помимо перечисления способов защиты, Тьер говорит также о страшной панике, которой подвергались люди, считавшие, что им завязали узелок. Это зло так сильно бьет по людям, которые считают себя колдованными, что для своего излечения они готовы на все. Им нет дела до того, кто их вылечит, бог или дьявол, лишь бы избавиться от чар. Смелое заявление, учитывая эпоху, когда оно было сделано, может быть мерилом страха. Возможно, этот страх преувеличен. если принять во внимание разницу в количестве исторических документов до изобретения книгопечатания и после. Возможно, однако, современникам казалось, что угроза растет, поэтому нельзя сбрасывать со счетов их свидетельства. Монах Кресле в двух книгах о сатанинской злобе, вышедшей в 1590 году, вносит хронологические уточнения. Начиная с 1550-1560-х годов, завязывание узелков сильно возросло, Он устанавливает зависимость между этой эпидемией и отходом от истинной религии. Во времена наших отцов, чародейство и колдовство при венчании не было так распространено, так как это стало в последние 30-40 лет, когда ереси стали осквернять религию и появилась безбожие. В таком случае закономерен вопрос, действительно ли ученые труды отражают ситуацию, если не исключительную, то по крайней мере тревожную. Ее характеризовал рост родовой смертности, выкидышей, которые считались разновидностью бесплодия женщины, но особенно мужской беспомощности. Эти явления, в частности женское бесплодие, можно объяснить недоеданием, которое усугубилось в деревнях, начиная с голодных лет в XIV веке, до периода относительного перенаселения деревень в XVI веке. За счет эпидемии и разбоев во время военных походов достаточность питания, конечно, вызывала у людей, особенно малообеспеченных непроходящую усталость, депрессию, которые, безусловно, могут считаться причиной до родовой смертности, непроизвольных выкидышей и даже импотенции, на мужскую пригидность нельзя объяснить только недоеданием. Об этом пишут Рабле, Варантом, Монтень, Баден и Кюретьер. Кстати, предписывая им лечение, розги по оголенному телу должны разогреть кровь у мужа. Так что же произошло в начале нового времени, если завязывание узелка... Это старинное деревенское суеверие вышло за пределы сельской местности и укоренилась в письменной культуре. Насколько сильно повлиял на ситуацию такой факт, как распространение сифилиса, начиная с XVI века? Но последним обстоятельством можно объяснить лишь ограниченное число случаев, так как импотенция характерна только для последней стадии заболевания. Подвигается также предположение, что причина кроется в более зрелом возрасте вступления в брак – а также более строгом наказании за внебрачные и добрачные связи. Эти нововведения появились в результате двух религиозных реформаций, католической и протестантской, невозможно могли быть причиной роста такого явления, как мастурбация, и как следствие частичной импотенции к моменту вступления в брак. Это интересное предположение может быть дополнено гипотезой о комплексах кастрации и психической блокировки, которые обнаруживаются на всех культурных уровнях и о которых пишет Монтень. В главе, посвященной силе воображения, он замечает, что его современники постоянно твердят о завязывании узелка и проводят глубокий анализ механики торможения. «Я придерживаюсь мнения, что завязывание узелков, которыми наш свет озабочен настолько, что ни о чем другого не говорит, есть выражение болезни и страха. Мне лично известен человек, за которого я ручаюсь как за себя, и которого нельзя заподозрить в слабости или заговоренности». услышав под своего знакомого, как тот почувствовал крайнее бессилие в момент самой неподходящей для такого состояния, он был настолько поражен в своем воображении этим рассказом, что с ним случилась та же неприятность, и потом всякий раз это воспоминание давлело над ним и мучило его. Монтень. Опыт 1, глава 21. Рассуждения Монтень наводят на мысль о том, что причиной заторможенности могли быть жано-ненавистнические проповеди священников и демонологов, пик жестокости и числа слушателей которых приходится на период 1450-1650-х годов. Они нагнетали страх перед женщиной, подозрительное отношение к сексу, этому проклятому разврату, принижали значение брака, этого опасного состояния, бросали народу обвинения, что вызывало у робких людей страх половой близости». Затем начинались поиски виновных, которых нашли в колдовском мире, о чем неустанно твердили проповедники и демонологи. Так, и доедание, мастурбация вкупе с психической блокировкой как следствие усиленного чувства вины способствовали в начале нового времени росту страха завязывания узелка. Это было лишь одним из многих и опасных колдовских явлений. Тьер, не верящий во многие суеверия, тем не менее считает необходимым просветить своих читателей о злых чарах, которые им угрожают. Эта книга содержит целый перечень повседневных страхов того времени. Различаются три типа колдовства. Сон, любовь и вражда. Два из них выделены особо. Первое проводится посредством зелья, трав, снадобий, чар и других способов, ведомых колдунам для усыпления человека и животных, чтобы потом сподручнее было совершить кражу, отравление, убийство, похищение детей или еще какую-нибудь гнусность и чародейство. Чары вражды относится все, что наносит или может нанести духовный, телесный или имущественный ущерб, причем делается это сведом от сатаны. Затем следует впечатляющий список чар вражды, возглавляет который естественно, завязывание узелка. Этим колдовством можно испортить венчальный обряд. делается это завязыванием узелка. Можно наслать волков по вчарню или в сада, крыс, мышей, долгоносиков, червей на чердак – Гусениц, кузнечиков и других насекомых в поле, чтобы погубить урожай, кротов и лесных мышей в сад, чтобы испортить деревья, фрукты и овощи. Можно лишить человека аппетита, подложив ему под тарелку иглу, которую шили саван. Можно сделать так, что человек или животные будут чахнуть, слабеть, и никакое лекарство им не поможет. Посредством специального порошка, воды или другого снадобья можно погубить человека, животные и плоды. произрастающие на земле. Можно уменьшить надой молока у коровы, высушив над очагом травы. Дождь можно вызвать, опустив метлу в ведро с водой. Этим также можно нанести ущерб ближнему. Яйцо, сваренное в мешочек, нужно разбить и съесть, чтобы также были разбиты все враги. Можно умертвить человека с помощью заклинания и кости, взятые из умершего тела. Можно умертвить животное при помощи прикосновения палочки – произнеся при этом «Я касаюсь тебя, чтобы убить тебя!» чтобы причинить человеку боль или ущерб, лепят фигурку из воска, глины или другого материала и протыкают ее иглой, ломают или рвут ее. Чтоб колдун, который навел порчу на скотину, сам зачах и умер. Нужно подвесить над очагом или на огне поджарить куски сдохшего от порчи животного. Можно вызвать бурю, град, грозу, гром и молнию, ураган. Для того, чтобы отомстить за проклятие в свой адрес. Чтобы лишить человека сна, ему в постель подкладывают ласточкин глаз. В качестве мести можно сделать бесплодными женщины разных животных. коров, лошадей, коз, овец и других. Можно заколдовать человека, чтобы у него не выходила жидкость, то есть усушить его. Этим же колдовством подковывают лошадей, чтобы они хромали. Можно помешать вину вытекать из бочки. Бочка полна и прокнуты дыры. а вино не идет. Можно подвергнуть человека всеобщему презрению, лишив его разума, доведя до исступления или населив его воображение призраками и тем самым извлечь для себя пользу. Ночь может стать для кого-то мучением, если зажечь пучок прутья, свечу или обратить заклятие к звезде. Проклятие делается так. гасят свет, повернувшись спиной к соседям, ложатся на пол и, катаясь по полу, читают Псалом 153-й, Сейчас 109 -й. От пшей и других насаждающих человеку паразитов можно избавиться, смасив колодезной водой подмышки и произнеся заклинание. Заканчивая это длинное перечисление, Тьер добавляет, что есть еще бесконечное множество чар, используемых каждодневно колдунами и отравителями. Действительно, невозможно перечислить все виды колдовства, фигурирующие в судебных делах, трудах демонологов, сегридальных постановлениях, рассказах о чудесах, руководствах по исповеданию и дошедших до нас трактатах моралистов. К ним относится труд Кюре и Сперш, свидетельствующий о значительном влиянии суеверной сельской культуры на письменную. В ней доминирующими являются подозрительность и вражда соседей, а также убежденность, что бедствия, болезни, смерть сами по себе не приходят. Они неестественны, по крайней мере, в том смысле, как мы их воспринимаем сегодня». Поэтому люди постоянно боялись бесплодия, импотенции, безумия, дурной ноги, порчи урожая и скота. Это мир страха, не поддающегося летоисчислению, страха постоянного и вездесущего, потому что природа не подвластна законам. Все живое в природе способно к неожиданным превращениям, подвержено влиянию тех, кто связан с властителем полунного мира и кто может наслать безумие, недуг или бурю. Не лучше ли ладить с ними, поскольку в их власти влиять на мир, на здоровье и благополучие бедных людишек? Не нужно сомневаться, большинство европейцев того времени считали сатану одной из природных сил, парящего зло или добро в соответствии с принятым к нему отношением. В Великом Катехизисе Лютер корил тех, кто вступает в сговор с сатаной, чтобы получить от него вдоволь денег и пособничеству в любви, сохранении скотины или имущества. Исторические документы описывают такие случаи. В 1566 году одна добропорядочная женщина поставила одну свечу святому Михаилу за его благодеяние, а другую – дьяволу, чтобы он не причинял зла. В 1575 году один прихожанин из Оденбаха, протестантской Германии, собрав подпенный урожай, заявил, что это дело рук дьявола. В следующем веке грозный ученый Пьер де Наблец обнаружил в Британии культ по лукавому. который якобы мог испортить урожай. После жатвы они оставляли часть собранной гречихи на обочине поля для того, перед кем они в долгу. Вспомнить сатану злым словом было так же опасно, как и злословить о святых, исцеляющих или насылающих недуги. Так, на западе 15-18 века были известны и не менее 40 болезней, названных по имени святых, причем некоторые недуги приписывались сразу нескольким святым. Наиболее опасными и, видимо, наиболее известными были огонь Святого Антония, гангрена, недуг Святого Жана или Святого Лу, эпилепсия, болезнь Святого Акера или Святого Матурена, безумие, болезнь Святого Рока или Святого Себастьяна, чума, недуг Святого Фиакра, геморроидальные кишки, болезнь Святого Мора или Святого Жену, подагра С давних пор в рассказах о чудесах подчеркивалось, что болезнь является отмщением оскорбленного чем-либо святого. Григорий Турский рассказывает, что некий человек с пренебрежением, отозвавшийся о святом Мартине и о святом Марциале, оглох, ослеп и умер в безумии. На заре нового времени рассуждения большинства людей оставались на уровне времен Григория Турского. Пятописец XV века говорит о том... что английский король Генрих V после того, как разорил монастырь святого Фиакра около Мо, заболел, указанной выше болезнью, и умер в страшных мучениях, заплатив дань за донесенное оскорбление. Не исключено, что проповедники старались изо всех сил укрепить веру в способность святого к общению. Так в каргантюао говорит, говорится о вере в таких святых, как святой Антоний, святой Атрон, святой Жилдас, святой Жену, насылающие, соответственно, Жжение в ногах, колики, безумие и подагру. Насмешки гуманистов над этим суеверием лишь подчеркивают его распространенность. Разум Роттердамский иронизирует в одном из своих колоквиумов: «Петр может замкнуть ворота небесные!» «Павел держит руки меч!» «Бартоломей – нож!» «Гийом – копье!» «Достояние Антония – это священный огонь!» «Франциск Осийский, переселившись на небеса, может ослепить или лишить разума тех, кто его не почитает!» Плохо святые насылают ужасные болезни. Полвека спустя андрей откен по пологе Геродоту вторит и разуму. Святой может как наслать болезнь, так и излечить ее. Действительно, одни святые более гневные и опасны, чем другие. Главным святым считается святой Антоний, который сжигает всякого, кто не чтит его. Превосходным доказательством веры в злое могущество святых служит фонтан в Берии. посвященный недоброму святому, которому поклоняются и у которого просят смерти для своего врага, любовного соперника или родственника с наследством. К счастью, недалеко от этого фонтана построена часовня, посвященная доброму святому. Начиная с XVI века, в процессах над ведьмами, проповедях, катехизисах, настойчиво подчеркивалось различие между Богом и сатаной, святыми и демонами, с тем, чтобы укоренить его в сельских жителей. Так или иначе, но люди той эпохи были угнетены страхом перед лицом многочисленных опасностей, и поэтому, несмотря на запреты духовных и светских властей, продолжали исполнять подозрительные ритуалы, такие как костры, первое воскресенье Великого Поста и в день Ивана Купалы. Незапамятных времен люди отмечают пробуждение природы священным огнем, зажигали костры, и с факелами ходили по деревням, чтобы прогнать злых духов. Обряды праздника Ивана Купалы также были благотворны и служили защитой. Собранные в ночь с 23 на 24 июня травы охраняли в течение всего года людей и скот от болезней и несчастий. Тоже благотворное действие приписывалось, по крайней мере в Британии, травам, которые, сгорая, согревали души умерших в протестантских странах. А также в католических епархиях, возглавляемых ретивыми епископами, вследствие драконовских запретов эти обряды, как и языческие, были схвачены подполье. В других местах духовные власти, продолжая многовековую традицию, освещали двуххристианские обряды, запрещая лишь те, которые совершались без ведома церкви. Поэтому христианская магия была на Западе вплоть до настоящего времени одной из составляющих религиозной жизни. Существовали сотни благословлений. Проклятий, освещений, заклятий, относящихся к материальной сфере, Благословление сада, вина, хлеба, масла, яиц всякого мяса, шелковичных червей, амбаров, супружеского ложа, нового колодца, соли для животных, воздуха, чтобы погода была отменной с дождем и похожими с дождем и похожими днями, заклятия, надвигающейся бури, грома, а также заклятие от крыс, червей, змей и прочих вредоносных животных. среди последних самыми опасными считались волки доказательства можно привести множество посвященных им пословиц плохая ограда волку награда волчья хватка не бывает страшного зайца и несчастного волчишки волк плох цела обчарде и тому подобное. появление волков обычно считалось предзнаменованием голода голод гонит волка из леса. волка боялись, он был загадочным и вездесущим зверем есть даже такая поговорка, «Хорошо знать, как волка!» В баснях и сказках неоднократно можно встретить выражение «Волки, волки, скорее на помощь!» Общественное сознание невольно воспринимало волка как представителя враждебного мира. На уровне осознанных представлений волк был кровожадным хищником, врагом человека из стада, неотъемлемым элементом голода и войн. Поэтому против полков регулярно устраивали облавы. Так, в 1114 году Синод сен жак и компостель Постановил проводить по субботам охоту на волков, исключение исключением Пасхи и Троицы. В охоте обязаны были участвовать все. Духовенство, знать, крестьяне, не занятые неотложным делом. Священник мог пропустить охоту, если он был приглашен к больному. В противном случае он платил штраф 5 су. Для знати размер штрафа был тот же. Крестьянин платил один су или барана. Оповещенные об ущербе, ежегодно наносимым садам... Мы повелеваем нашим майорам и лейтенантам организовать в этом 1696 году зимнюю охоту на волков, в которой принимали бы участие жители округи, и проводить ее столько раз, сколько это необходимо. Коллективные охоты на волков проводились в Нижнем Бери еще в XIX веке и даже после Первой мировой войны. Во Франции страх волков сильно вырос в период религиозных войн. Опустошение, запустение в тех местах, где проходила армия, голод – И как следствие нашествия волков характеризует последние десятилетия XVI века. Когда закончилась война между людьми, началась война волков. Их нашествие и кровавые расправы отмечены в бери, шампане, бассине. Трудно передать, сколько они причинили зла. Они наводнили улицы Кемпера, нападая до на животных и людей среди бела дня. Они хватали жертву за горло, прежде чем та успевала закричать. Если у них было достаточно времени, то они сжирали человека целиком. оставляя на месте только обглоданные кости и одежду. Это послужило причиной обмана, в который постепенно впадали люди, думая, что такое сделать могли только оборотни, солдаты или ведьмы, принявшие волчье обличье. Ситуация была такой же тревожной в Ланге-Доке, если судить по постановлению Тулузского парламента от 7 января 1606 года. Учитывая предоставленное генеральным королевским прокурором донесения относительно убийства-разбоя, чинимых волками и хищными зверями, погубившими за три месяца более 500 мужчин, женщин и детей в окрестностях Тулуза и Ларагуа, и даже в самом городе Тулузе, совет предписывает жителям объединиться и проводить охоту на волков и других хищных зверей. На стыке XVI и XVIII веков французские демонологи так много пишут об оборотнях, а суды так часто выносят ведьму обвинения в людоедстве. Могут ли люди превращаться в лютых волков, или же они являются дьявольским наваждением? Не берут ли ведьма благословления у дьявола, а обличие кровожадностью волка? Мнения могли быть различными, но неизменно оставалась многовековая уверенность в том, что волк – это сатанинское животное. Слово «оборотень» по происхождению из германских языков переводится как «человек-волк», европейские крестьяне того времени понимали его буквально. Еще в XVII веке в Люксембурге поражение «мужчина-волк» или «женщина-волчица» считалось грубым оскорблением, за которое можно было привлечь к ответственности. Против этого адского зверя следовало предпринимать исключительные меры, тем более что он нападает в основном на беременных женщин и заигравшихся на улице детей. Именно так нападали волки в Живодане, где в 1760 году из-за них поднялась паника. На грабюре того времени изображен зверь, во всем и на волка, если вы не слишком длинные ноги. Ужас, испытываемый людьми того времени перед этим мистическим зверем, был раздутым страхом перед обычным волком, с которым боролись всеми средствами, в том числе и религиозными. С надеждой на помощь молились святому Лу, или, как это было принято в Британии, святому РВ. Пули опускали в святую воду. В традиционные молитвы добавляли такие строки «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» «Волки и волчицы, я вас заклинаю именем Пресвятой и Непорочной Девы Марии, чтобы ни одна обца или ягненок или баран моего сада не был утащен, и все были целы!» Тьер не признавал этой молитвы, поскольку она была создана вне церкви и содержала магические заклинания, сравнивая непорочность Зачатие Богородицы и целостность сада. Но население остро нуждалось в спасительных средствах от волков. В то время как протестантская церковь оставалась глухой к народным нуждам, католицизм, хотя и с предосторожностями вел богослужение эту тему. Тесная связь между религией и страхом в христианстве подтверждается и этой молитвой XIX века, обращенной к римскому мученику святому Донату, защитнику от грозы и непогоды. «Славный святой и великий мученик, преисполненный счастье лицезреть Господа Бога и хвалить его вместе с ангелами и архангелами, не пребывающими в вечном счастье, преклоняемся перед тобой и молим тебя быть нашим защитником». Чтоб великая милость Божья отвела от нас грозу и град, бурю и счастье грома и молнии, да защитит нас Божья благодать от разорения, стада наша от чумы, посевы наши от непогоды и сохранит богатство наше, урожай, доставшийся нам в пути лица. Не спошли на нас, Господи, благодать свою через верную слугу своего святого Доната, ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Кроме таких молитв принимались и другие защитные меры. Во время грозы звонил колокол, На перекрестке ставили кресты, чтобы они защищали близлежащие поля от града. Люди постоянно носили талисманы, отрывки из Евангелия или Откровения Иоанна и тому подобное. Понятно, что население видело в священнике человека, наделенного исключительной властью, способного отвести такие беды и проявления Божьего гнева, как буря и град. В Перпиньяне церковные власти издали постановление в апреле 1633 года, предписывающее священникам не уезжать из их пределов в сезон бури и гроз. Да будет вам известно, что с древних пор можно видеть проявление гнева Господа Бога нашего, возмущенного множеством грехов, творимых против Его Божественного Величества. Многие знамения говорят о том, что не урожай, бури, граты и грозы – это наказание Господне, Они истощают и разоряют землю, а также чинят другие известные беды. Святая Церковь, как набожная мать для успокоения гнева Господнего, ввела такие меры, как звон колоколов, заклятие, благословления, молебные и моления, однако лица, коим подлежит следить за их исполнением, пренебрегают своими обязанностями. Посему мы говорим, чтобы вы оставались в церквах и приходах ваших и не отлучались без крайней необходимости все время, пока урожай находится под угрозой потери от града, грозы или другой непогоды. Как только вы заметите приближение грозы или бури, позаботьтесь о том, чтобы была произнесена молитва и совершено осенение крестом. «Звоните в колокол и употребляйте другие средства, дозволенные Святой Церковью. В противном случае на вас будет наложено подать из десяти либров отлучение от Церкви и другие наказания, соизмеримые с потерями вследствие вашего пренебрежения своими обязанностями». Такие предосторожности и упреждающие меры означали, что в ту эпоху будущее для людей было полно опасностей и ловушек, которых следовало избегать и о которых нужно было предупреждать. Отсюда появилась необходимость толкования знамений, благодаря которым можно было предсказать будущее. Предсказание в широком смысле этого слова есть, по сути, реакция на страх перед будущим. Так было, и это справедливо в наше время для тех, кто верит предсказаниям. Пред цивилизации прошлое, тем более будущее, таило в себе скорее страх, чем надежду. Астрология является одним из аспектов предсказания, тем аспектом, о котором письменная культура распространялась более, чем о других. В 1925 году в Германии был проведен подсчет рукописи по астрологии. С X по XVIII век их оказалось 12 563. Для всей Европы эта цифра должна была быть на порядок выше. На протяжении всей христианской истории не прекращались споры о дозволенной и недозволенной астрологии. Святой Августин допускал, что звезды можно считать знаками, предвещающими события, но они их не могут завершить. Так, если предположить, что человек действует под влиянием звезд, то какое же место тогда отводится Богу, который является властителем звезд и людей? Исповеди 5, глава 1. Для святого Фомы важно было не только защитить свободу Бога, но и свободу каждого из нас. Нет никакого греха в том, чтобы по звездам предсказывать явления вещественного порядка, хорошую погоду и бури, здоровье и хворь, изобилие и урожай, и все, что зависит от вещественных и естественных причин. Все этим пользуются. Пахари, мореплаватели, лекари. Но человеческая воля не подвластна звездам, иначе были бы нарушены свобода выбора и вознаграждения. Свод богословия папая, вопрос 59-й. Это различие мы видим также у Кальвина, однако он, подобно Августину, делает упор на божественное всесилие. Он различает естественную астрологию – Основанная на толковании взаимного расположения звезд и планет и их влиянии на людей И побочную астрологию, которая пытается предсказать, что должно случиться с человеком, как и когда ему надлежит умереть Эта астрология вторгается в божественную область, являясь дьявольским суеверием и гнусным колдовством Предупреждение против так называемой спорной астрологии На практике объяснение богословов не доходило отклика даже у людей высокого культурного уровня которым была ближе идея неизбежности событий во всей Вселенной. Современники Печина, затем Паре и Шекспира считали, что в сущности ничто не материально и нет различия между причинностью материальных сил и следствием духовных сил, поскольку именно последние объясняют движение планет. Каждая судьба находится в сплетении взаимно взаимодействующих влияний. Помимо этого, человек окружен множеством загадочных невидимых существ, которые постоянно встают на его пути». Эти две аксиомы науки прошлого были четко сформулированы Парацельсом. Бог населил живыми созданиями четыре элемента природы. Он сотворил нимф, нияд, сирен для водной стихии, гномов, сельфит, горных духов и карликов, чтобы населить им подземное царство, а в огне живут саламандры. Все происходит от Бога. Все тела оживлены астральным духом, и от этого зависит их форма, цвет и облик. Звезды же заселены духами высшего порядка – и они вершат наши судьбы. Все, что зарождает и совершает разум, происходит от звезд». Богословы того времени, да и Монтень, не разделяли взглядов пароцельса. Тем не менее, можно считать, что в эпоху Возрождения эта точка зрения была широко распространенной. Вследствие этого составители прогнозов и альманахов предсказаний находились в затруднительном положении, стараясь угодить вкусам и запросам широкой публики. В XV веке во Франции вышло около ста книг предсказаний, но опасаясь осуждения Церкви и Государства. Часто они решали эту проблему путем соединения Божьего промысла и звездного влияния на судьбы людей. «Бог всемогущ», — утверждали они, — «Он создал звезды и властвует над ними. Однако небеса и светила созданы для нашего использования. Он поместил на небе звезды, чтобы они служили нам знаками, по которым можно узнавать будущее людей, государств, религии и влиять на него». В качестве примера отношения людей к астрологическим прогнозам В 15 веке можно привести отрывок из воспоминаний Шарите Пирк Кеймера из Нюрнберга. Напомню, что еще давно было предсказано бедствие, обрушившееся на землю в 1524 году после Рождества Христова. Ранее полагали, что это будет потоп, но теперь видно, что звезды предсказывали несчастливое несчастье, нищету, горе, волнение и кровопролитие, как результат реформации. Приведенные выше тексты, демонстрирует доверие звездным прогнозам на всех уровнях общества того времени. Необычные небесные явления, даже такое, как радуга, вызывали страх. Любое изменение на небосклоне, а в более общем смысле любая аномалия в сотворенном богом мире, могли предвещать только несчастье. Так, Лютер в одном из своих писем замечает, что предвестниками смерти Курпюрста-Саксонского в мае 1525 года была радуга зимой и рождение ребенка без головы, еще другого ребенка со ступнями, повернутыми назад. Люди в страхе взирали на небо в ожидании неблагоприятных знаков. Газетенки 15-18 веков переполнены вымышленными историями на эту тему, в которых земные знамения соседствуются с небесными. 21 января 1531 года над Парижем было видно чудесные страшные знамения, сопровождаемые ветром, ярким светом, громом и молнией. В августе 1531 года Около четырех часов утра в Неаполитанском королевстве появились новые чудесные знаки Три солнца. И еще женщина 88 лет разродилась ребенком, а ума, лишенной девочки семи лет, грудь наполнилась молоком. В среду, 18 февраля 1579 года, с двух часов дня до самого вечера над Парижем летали драконы и змеи, и все могли их видеть. Над Мальтой появился страшный дракон о семи голов. Исторгающие рычания и, и приводящие в смятение жителей острова. Чудо это произошло 15 декабря 1608 года. Кометы тоже были опасны и вызывали коллективный страх. По газетным заголовкам и трактатам можно судить о том, насколько было напугано население в 1527, 1577, 1604 и 1618 годах. Страшная и ужасная комета появилась 11 октября 1527 года. С неимоверным шумом она пронеслась почти над всей Францией. 5 апреля 1528 года комету увидели в Лионе. В тот же день в Италии выпал каменный град. По многих пророчествах говорится о бедах, которые будут вызваны появлением комет. Вот несколько типичных для протестантской Германии пророчеств, сделанных в 1604 году. Новая комета, засиявшая на небе 16 сентября 1604 года, предвещает наступление времени когда из каждого дома и пристанища будут слышны рыдания, стенания и горестные крики, ибо страшные беды обрушатся на нас. Комета предсказывает в особенности преследование священников и монахов. Небольшая кара Господня ожидает и иезуитов. Очень скоро вся Германия будет охвачена ужасом голода, неурожаев, чумы, больших пожаров и страшных убийств. Пророчеству Паулюса Макнуса. «Эта чудесная звезда предвещает нам более ужасные беды, чем простая комета». Она превосходит своими размерами известные планеты, ученые не наблюдали ее с начала света. Эта звезда знаменует большие изменения в религии, невиданные беды кальвинистов, турецкую войну, нежескую междоусобицу. Нам грозят и уже у порога бунты, пожара и убийства. Пророчество Альбенуса Самалеруса. Духовенство использовало появление небесных знаков для того, чтобы преддверие Божьей кары еще раз призвать христиан к покаянию. Но само духовенство так же, как простые люди и правители, испытывало страх. Так появление кометы в 1577 году так напугало курфюрста саксонского что он повелел составить специальную молитву и читать ее во всех приходах своего государства. Солнечные знамения тоже тревожили население. Затмение 12 августа 1654 года, заранее вычисленное астрологами, вызвало настоящую панику. Мрачные прогнозы основывались на том, что Солнце в момент затмения должно было находиться в знаке Льва и вблизи неблагоприятных планет Марса и Сатурна. В Аварии, Швеции, Польше и, конечно, во Франции немногие сумели сохранить хладнокровие и ясность рассудка. Большинство уверовало в наступление конца света. Один гугенот из Кастро написал в своем дневнике. 12 августа утром, когда в церкви еще шла служба, случилось небольшое солнечное затмение – Хотя астрологи предвещали, что оно будет огромным и ужасным по своим последствиям, это так напугало людей, что они заперлись в домах и курили благовония. Я же оседлал лошадь и во время затмения ехал верхом, так как мы, сторонники реформации, ничего не страшимся, будучи под защитой Бога. Свидетельство подобное предыдущему можно найти в хронографии или в описании Прованса историка и Богослова Наравуша по причине затмения. Между девятым и десятыми числами утра 12 августа невообразимые глупости происходили не только в Провансе, но и во всей Франции, Испании, Италии и Германии. Кто-то распространил слух, что во время затмения нужно быть одному, иначе не проживешь и до вечера. Наиболее доверчивые заперлись в одиночестве по спальням. Лекари не оспаривали этот слух и советовали запереть все окна и двери, а в доме зажечь свечи. Поскольку все ожидали конца света... то происходили многочисленные крещения, исповеди, покаяния. У духовников была работа не в проворот до затмения, а церковь только выгодала от этой обстановки мнимого страха. Я не одобряю того, что происходило в этот день в церквах Прованса, где люди причащались, а духовенство своими действиями поощряло доверчивость простого люда. Иезуис Жак-Тебельли, по могиле астрологии, также иронизирует по поводу устрашающих пророчеств знамения в Лионе в 1654 году. Сердца людей были охвачены таким ужасом, что даже самые стойкие почувствовали неуверенность. Все старались успеть покаяться в грехах. Дело дошло до того, что один духовник, видя огромную толпу желающих исповедаться, сел в коляску и был таков, сказав, что по указу епископства затмение откладывается до следующего воскресенья. Страх перед затмением 1654 года имеет особую причину. Дело в том, что астрологи предсказали В 1656 году потоп и конец света Поэтому затмение должно было означать Начало всеобщего катаклизма Такое пророчество могло найти отклик Только потому, что люди находились В состоянии постоянной обеспокоенности Из-за невестных знамений И твердой убежденности, что звезды вершат судьбами И знаменуют собой Божью волю В 13 века вера в звезды все время росла Обращение к культуре древних народов Келлинской магии, переводы в Печина, распространение Пикатрикса и возрождение произведений латинского астролога Фирмикуса Матернуса – все это и многое другое спровоцировало новый интерес к звездам, а книга печатания придала этому интересу огромный размах. К этому следует добавить кризис церкви времен Великого Раскола. Трения между различными религиозными структурами и теоретические неурядицы породили сомнения, чувство незащищенности и тот вакуум, который быстро был заполнен астрологией. Астрологи, Нефо, Помпанадцы, Кардан и другие не побоялись составить гороскопы религий, включая христианство. Астрология внедрялась в область знаний, завоевывала сознание, показывая своим триумфом, что страх перед звездами сильнее христианской надежды. Это было особенно характерно для культурного слоя общества итальянского возрождения. Об этом свидетельствуют фрески итальянских дворцов Ферраре, Падуе. Риме, а в более общем плане – иконография и поэзия Возрождения, посвященные планетарной теме. Об этом же свидетельствуют хроники того же времени. Итак, самой просвещенной в европейской стране Италии астрология была властительницей умов. Любое значительное начинание – война, посольство, путешествие, бракосочетание – требовало совета звезд. Принцы и их окружения спрашивали у Марцилла Фичина, какое время начать работы во дворце Строцци. Юлий II, Лев X и Павел III назначали день посвящения в сан или дни работы консистории в зависимости от расположения звезд на небе. За пределами Италии, но под влиянием ее примера, эта традиция будет жить еще долго. Мать Франциска I, Луиза Собойская, держала при дворе знаменитого мага и астролога Корнелиуса Агриппу, а Екатерина Медичи слушала советы Нострадамуса. В 1673 году Чарльз II английский, Советовался с астрологом о том, когда ему сделать обращение к парламенту. 25 годами раньше Уильям Овертон тоже просил совета у звездочета о том, стоит ли поднимать в 1648 году революцию или нет. Даже Джон Локи, автор разумного христианства, верил, что целебные травы следует собирать в момент определенного расположения звезд. Если такое происходило в конце 17 века, то можно только догадываться, каким было влияние астрологии и страх перед небесными светилами во времена Шекспира. В Англии с наибольшей очевидностью они прослеживаются в эпоху Елизаветы, где астрологи воспользовались снижением авторитета духовенства и загонений на католиков. Но не было ли страх ночи и настороженное отношение к Луне более древними чувствами, чем учения астрологов? Во всяком случае, во многих прошлых цивилизациях пазм Луны придавалась решающую роль в определении срока роста и зарождения человека, животных и растений. В начале нового времени французские альманахи и поговорки учили, как ладить с этим причудливым и неспокойным светилом, как толковать его цвет и форму. По пятому дню Луны можно судить о погоде на весь месяц. Луна опасна на пятый, четвертый, шестой, восьмой и двенадцатый день. Бледная Луна к дождю, серебристая к погоде – А красноватый цвет к ветру При убывающей луне нельзя сеять Так как ничто не взойдет Английские трактаты по сельскому хозяйству Также не советуют крестьянам Сеять и сажать при убывающей луне А делать это только тогда, когда луна прибывает в европейцев эпохи возрождения Пазы луны были определяющими и в других случаях Тришка волос и ногтей Очищение желудка, кровопускание Начало путешествия, покупка или продажа Начало учебы В Англии XV века считалось большой неосторожностью справлять свадьбу или новоселье при убывающей луне. Средневековая церковь не смогла победить эти два суеверия, которые укоренялись в течение тысячелетий в сельском укладе жизни. А в эпоху Шекспира и Лютера научная астрология подвела под них теоретическую базу. Еще в 1660 году один английский знаток уверял, что ребенок, родившийся в полнолуние, никогда не будет здоровым. Ученые знали, что женская физиология, а в более общем смысле влажность человеческого тела, обусловлена лунными фазами. Луна контролирует наш мозг самую важную часть человеческого тела, следовательно, в ней следует искать причину потери рассудка. Насколько велик был страх перед Луной, можно судить по советам, которые дал своему сыну министр финансов Елизаветы Уильям Сессель, который советовал быть исключительно осторожным первый понедельник апреля, день смерти Авеля. у второй понедельник августа – разрушение Содома и Гаморры, и в последний понедельник декабря – день рождения Иуды. Не исключено, что эти три запрета, которые практиковались в Англии еще в XIX веке, являются такой искаженной о христианиной версии заповеди Гиппократа, считавшего апрельские августовские календы и последний день декабря неблагоприятными для кровопускания. А Исидор Сивильский привнес эти табу в средневековую цивилизацию – Предсказывания по Луне и звездам, составление гороскопов и прогнозов требовали другого уровня знаний, чем те, которыми располагали сельские гадатели и гадалки. Однако и им приходилось отвечать на вопросы обеспокоенных деревенских жителей, поэтому в эпоху Возрождения, наряду с ростом популярности астрологии в среде городской элиты, продолжает существовать практика многочисленных и разнообразных народных гаданий, берущих начало с доисторических времен и доживших до начала современного общества. Этим объясняется тот факт, что церковь, которая старалась распространять свое влияние на все слои общества, обращала большее внимания на гадания, чем на астрологию, и, соответственно, чаще издавала предписания сельским священникам. В этом смысле книга Тьера представляет собой исключительное этнографическое свидетельство. Его перечисление различных видов гадания, хотя и составленное ученым языком, показывает, как на самом низком социальном уровне среди простого люда. Предпринимались попытки посредством предсказаний преодолеть страх прошлого и будущего. Тьер различает среди предсказаний вообще специфические и частные предсказания, такие как некромантия – вызывание тени умершего, гидромантия – гадание по знаком на воде, аэромантия – гадание по воздуху, пиромантия – гадание по огню, ликомантия гадание у водоемов, хиромантия – гадание по линиям на руке, гастрономантия – гадание с выпуклым стеклом, метоскопия, по линии лба, клеромантия угадывание по жребию, аникамантия, гадание по капле масла или воска на ногте, кассиномантия, гадание на решете, библиомантия, гадание по книге, в частности по псалтерю, цифарионамантия, гадание на ослиной голове, капняамантия, гадание по дыму, аксиномантия, гадание по топором, ботаномантия, гадание на травах. Ихтианамантия гадания с рыбами, а также со стролями, перематыванием, лавровой ветвью, треношником, святой водой, змеями, козами, мукой, обсом или катаптромантия, гадание с зеркалом, и догтиоломантия, гадание с кольцом. Тьер обсуждает далее такие виды, как предсказание, толкование снов, полета птиц, крика или повадки животного и прочего. Из всех этих гаданий нет ни одного, которое не несло бы в себе греха. Пишет он. Подведем итог этому перечислению. «Раньше страх был повсюду. Он окружал человека и ждал его в будущем».